Иже. иже, иже, иже. Ах, позавидовал Бенедикт Никите Ивановичу. Вечером после работы, добравшись до дому, он, как всегда, волнуясь, проверил печь. И как назло, как уж часто бывало, печь погасла. Эх! Суп-то, конечно, еще не простыл, если горшок тряпками замотан был как надо. Похлебать можно, но вкус у него грустный, вечерний. а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 А утром в избе смерть, да и только Нет, так долго не протянешь ага. над либо к костопникам идти огня просить Готов сюрпризы, голубчик ага. Либо к семейным соседям стучать, побираться ну, Ежели не очень злые Нет! Нет! У семейных жизнь легче Пока хозяин работает, баба дома сидит По хозяйству поворачивается, за печью досматривает, варит Печёт, мусор метёт. Придёт, может. Ты только не будешь же изо дня в день попрошайничать. Эдак никакого терпению у соседушек не хватит. Дадут в лоб оглоб. А не то, может, они спать завалились. А не то лаются промеж собой, ну, как у семейных принято. А льдерутся, вцепившись. А тут ты и на вам... Пожалуйте ли угольков, добрый голубчик? <смех> а, а вот Никитий Иванович стал быть ни семья, ни баб, ни сосед не надобный И печь хоть сто раз погасни Ему все равно Пыхнул и разжег Он стал быть и закурит, когда хочет Хоть он в лесу, хоть в поле, хоть где Огонек с собой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 Вот как во сне говорит, падаешь и падаешь, и нету тебе дна. И сердце становится все меньше да меньше, все жальче да туже. Господи! За спиной остывающая изба, щи, лежанка. На лежанке тряпье, валеное одеяльце, что от матушки осталось, летний зипун, ноги укрывать, подушка перьевая замусоленная, у окна должен быть стол, у стола тубаретка. На столе рощепа с сальной свечкой, да в чулане свечей запас, да ржаве спал пуда, да в загашнике от воров припрятаны валенки запасные. Да Вязаные носки, дела лапти на весну. До да каменный ножик, на да сушёных гребешах связка, да котелок с ручкой. Утром были во всяком случае. Живи не хочу. Все, есть. А все чего-то не можется. Все чего-то свербит, свербит. Али богатство алчу, али свободы, али помереть боюсь, али куда уйти хочу. Али Васиньё дерзостью до высот своей воли. Мыслью себя мурзой. Не то каким властелином неудобосказуемым А громадным, волшебным, всевластным, главным, приглавным Голубчиков потаптывающим, батерями обретающимся Руками пошевеливающим, головой помывающим А как фёдор Кузьмич-то, слава ему, все не взошел и все повалились А как Никита-то иванович огнем хыхнул Чего старик не боится? Никто ему не надобен, ни Мурза, ни соседи. Ах те, охтеньки! она малым да сирым, В ночи на крыльце стоять, Выдыхать морозную тьму, Выдыхать тьму чуть теплую, Переступать с ноги на ногу, Задирать личико к далекому небесному перетяну, Слушать, как слезы мороженым горошком шуршат. Скатывается в заросли бороды, Слушать, как молчат чёрные избы на чёрных пригорках, как поскрипывают высокие деревья, как ноет метельный ветер, как доносит порывами, чуть слышно, но ясно, далёкий, жалобный, северный голодный войн. И краткое. Не обманул Федор Кузьмич, это слава ему. Ура! Ура! Ура! через неделю после присветлого своего посещения изволил издать указ. И по всем рабочим избам тот указ раздали для переписывания и размножения. Досталось переписывать и кто Шакал Демьянович всех собрал и объявил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 Значит, никому на работу не ходить Пей, гуляй, что хочешь, делай Но в меру А не так, как бывает в другой раз чтобы бы енете и все пожьете А потом разгребай Этот праздник Новый год Празднуют так Обрубить в лесу дерево Ну, так, небольшой разлапистое Торнуть его дерево это в пол Или куда придется, чтоб держался А на ветки По новей всякой сячиной Что у кого есть Можно нитки цветные, крученые, али так. Можно орехи, огнецы, чего не жалко, чего дом завалялся. Ну, всякая дрянь по углам всегда бывает. Ну, покрепче там примотайте, чтобы не падало. Ну, сами знаете. Свечки тоже зажгите, чтоб светло и весело. Всякое наварить варите, и Не жалеть все равно скоро весна в лесу всего полно понавырастет. Гостей зовите, соседей, родню, всех угощайте, ничего не жалите, не объедят. Сами что тоже есть будете. А, может, кому помыться охота? Так я велю баню открыть. не Дневное время, пожалуйста, заходи, мойся. но ну, только дрова с собой приносите, а то на вас не напальсёсите. Интересно будет, вот увидите. Каблуков. Бенедикт перебили лукас четырежды, отдал Оленьке Бересту, чтобы буквицы покрасивее изукрасила, притекли ленточками, птичками, цветочками, потому как дело сурьезное, или, как выразил шакал, судьбоносное, и сам просветлел и порадовался. Ага. Вот пролежишь всю зиму на печи, Копоти, да в шелухе, да не снявши лаптей Да не мывшись, не чесавшись Уже нога от грязи, как все равно валенок Хоть сам любуйся, хоть соседям показывай Уж и вся гнездами пошла до да колтунами Хоть мышей приглашай А придет весна Выползет такой поутру, по весне на двор По нужде как И потянет друг к Сильным и сладким, будто где за углом цветы пронесли, будто девушка какая вздохнула, будто идёт кто невидимый, и у калитки твоей остановился, а сам с подарками, и стоит за запселый мужик и замер. 1 марта, это уж совсем скоро, это на носу. Ну, Но, правда, ещё морозы по ночам знатные, а всё равно уж легче. Уж конец видать, уши дни вроде как длиннее стали. Зима недаром злится. Эй, прошла ее пора. Весна в окно стучится и гонится двора. Верно, так и есть. Топеречи надо деревца в лесу подобрать, как указал Федор Кузьмич Славы ему, и обмотать, чем у кого завалялось. Голубчики в обеденный перерыв обсуждают. Чем? Волнуются О-хо-хо-хо-хо Ксения Сирота рассуждает. У меня два ореха есть И нитка, аршин пять Задачники схороним Константин Леонтич мечтает Я из бересты настригу фестонов и кружочков И сделаю симметричные гирлянды Варвара Лукинишна Мне так видится На самую верхушку огнец А пониже все бусы Бусы спиралями а из чего бусы-то? Ну как... Можно из глины шариков накатать и на нитку. Из глины. Из глины. Из глины. Зимой. Зимой. О, посмеялись. Хорошо горошек нанизать, если у кого запасено. Да, горошек был бы отлично. Полюбовался и съел. Еще полюбовался? Еще съел. Может, под праздник и склад чего выдадут? Ага, держи карман шире. Им самим надо. Голубчики, а мы штука хинорцев.